Глава двадцать Его губы, в отличие от выражения лица, были жесткими и грубоватыми. Это стало для меня открытием. Марк поражал меня своей непредсказуемостью. То был нежным и обходительным, как заправский ловелас, то холодным и отчужденным, как человек, чьё сердце я собственноручно разрубила на куски. Голова шла кругом от смены его масок, Но я с удивлением поняла, что это безумно интригует и заставляет желать большего. Хочется разгадать человека, скрывающего истинное лицо. Но как разгадать его, если он уже завтра уезжает? Мысль пронеслась в голове, и настроение тут же испортилось, и стало безумно грустно и тоскливо. Хотя эти эмоции было довольно странно испытывать во время поцелуя. Сильные руки лежали на моей талии, как гранитные изваяния. Он целовал меня с холодной отчужденностью, и я, повинуясь порыву, стиснула лацка на его пиджака и прижалась грудью к его каменному торсу. Марк ненадолго завис, я ощутила, что его губы замерли, он явно не ожидал от меня такой податливости. И я, вопреки всякой логике и сказанным накануне словам, скользнула языком по его губам и, вложив в этот процесс все эмоции, переполнявшие меня сейчас, требовательно почти нагло углубила поцелуй и, тут же, испугавшись своей дерзости, отступила, отрываясь от его губ. Но сильные руки не дали мне сдвинуться. Марк напряженно скользнул взглядом по моему лицу и вновь потянулся к губам, но внезапно заигравшая музыка заставила нас опомниться и прекратить заниматься непотребствами на публике. Господи, что мы творим? С облегчением заметила, что гости почти не обращали на нас внимания, потому что пришел черед танца молодых, и я, выдохнув, хотела по-тихому смыться. Но Аполлон не дал мне расслабиться и, сильнее стиснув мою руку, потащил в сторону служебного помещения. «Куда мы?» — обеспокоенно озиралась я по сторонам, понимая, что внимание гостей привлекла пара молодоженов, и никто не видит, как меня уводит Аполлон. «Нужно потолковать». Марк толкнул дверь служебного помещения и, затянув меня внутрь, остановился. Я не сразу поняла, с чем это было связано. «Да, это он, да!» Ник стоял неподалеку и разговаривал по сотовому и, кажется, не замечал ничего вокруг. А вот Марк внезапно изменился. Его рука на моем запястье разжалась, и он повернулся ко мне в полоборота и отдал приказ. «Иди к гостям!» «Вот уж нет, дорогой!» продолжала стоять на месте, лишь метнула в сторону Аполлона воинственный взгляд и наткнулась на его суровый. «Виктория, иди к гостям!» Он сказал это чуть громче, и Ник резко обернулся и вздрогнул, заметив выражение лица Марка. Рука с мобильником медленно опустилась, и Аполлон шагнул в сторону Ника. Я, не знаю как предотвратить бурю, ухватилась за рука в соседа. «Ты обещал мне танец!» — это первое, что пришло на ум, но попытка не засчиталась. Марк стряхнул мою кисть и пригвоздил к месту тяжелым взглядом. «Вики, ты плохо слышишь?» Марк не отрывал от меня своих зеленых глаз, в которых был не мой приказ. Я отступила, но не спешила покидать помещение. Ник тем временем сунул мобильник в карман и попытался потихоньку свалить, приставным шагом отступая к другой двери. «Стоять!» При звуке этого пробирающего до дрожи голоса мой бывший замер и бросил в мою сторону затравленный взгляд. Мол, спаси от этого тирана, и я была бы рада спасти, но Марк очень настойчиво подцепил меня за талию и буквально выставил за дверь, захлопнув ту перед моим носом. Дернула ручку, но открыть не удалось. Неужели он повернул защёлку? «Вот же! Виктория, вот ты где!» Мама взяла меня под руку и, не давая опомниться, повела к диванчику, стоящему неподалеку. Ее глаза подозрительно блестели, и я задумалась, почему. Либо она хотела сообщить мне какую-то новость, либо очень перебрала. Я почему-то склонялась к последней версии. «Мама, где папа?» Надеюсь, он успеет принять меры и присмотреть за ней, потому что мне нужно срочно попасть в помещение для персонала и предотвратить драку. Я начала оглядываться в поисках отца, но того нигде не было видно, а мама тем временем еще настойчивее потянула меня к кушетке и, усадив, плюхнулась рядом. «Вики, и когда ты собиралась нам все рассказать?» Я не совсем понимала, о чем она, но тревога за Марка заставила сделать еще одну попытку прорваться сквозь преграду в виде пьяненькой мамы, и я привстала, но была тут же усажена на место. «Ты беременна!» Мама набросилась на меня и стиснула в объятиях, а я от неожиданности едва смогла удержаться и не рухнуть назад. Руки машинально потянулись к маминой тушке, я приобняла ее, пытаясь усесться прямее. «Это не то, что ты подумала!» Попыталась я успокоить начавшую плакать от счастья родственницу, но удавалось плохо. Мама продолжала всхлипывать, совершенно не слушая мои сбивчивые объяснения про шутку. «Моя девочка скоро станет мамой! Как это прекрасно!» «Да что ж такое!» И тут мой взгляд метнулся к открывшейся неподалеку двери, и я с облегчением заметила, что Марк и Ник вышли оттуда вполне нормальными, без поломанных рук и ног и без особо заметных увечий. «Маркус!» Мама заметила Аполлона и махнула ему рукой, а я в сотый раз пробежалась глазами по залу, надеясь заметить знакомую фигуру папы, которого нигде не было. На звук маминого голоса Ник обернулся тоже, и я с ужасом осознала, что его губа кровоточит, и под глазом начинает наливаться весьма ощутимый фингал. Злобный взгляд отскочил от Марка, но тот даже не заметил, как я испепеляю его взглядом и, улыбнувшись маме, подошел к нам, а я не знаю убить его на месте или подождать и сделать это после того, как сдам маму в заботливые руки бдительного папы, скрипнула зубами. «Поздравляю тебя, сынок!» Мама встала и повисла на шее Аполлона, который недоуменно уставился на меня, а я не придумал ничего лучше, кроме как показать ему язык. «Заделал ребеночка нашей Вики, нужно срочно обсудить будущую свадьбу!» «Свадьбу? Вот и он, не прошло и полгода! Пап, кажется, маме нужна помощь!» Понадеялась на адекватность хотя бы одного из родственников. Но папа пытливо уставился на Марка, и тот, скользнув по мне извиняющимся взглядом, похлопал маму по плечу и открыл рот, чтобы ответить на вопросительный взгляд отца. Но я опередила. «Свадьба – просто чудо! Мы давно не бывали на таких замечательных торжествах, да, Марк?» «Виктория беременна от Марка!» Все мои попытки были на корню пресечены мамой, которая, разжав объятия, повернулась к папе, и рухнула на его руки, вываясь новым потоком слез счастья. «Виктория?» Папина лицо просветлела, и я машинально перевела взгляд на Аполлона и безвольно шагнула к нему, смиряясь с неизбежным. Сильные руки в который раз за вечер подарили успокоение, и я, вздохнув, подвела черту, знаменующую начало новой лжи. «Да, пап, только сегодня узнала».